Глава девяносто Глава, где читатель встретится с одним старым знакомцем, которого он без особого сожаления уже считал пропавшим. Читатель, вне всякого сомнения, спросит, почему в предыдущей главе мэтр Флажо, которому суждено сыграть столь величественную роль, назван не адвокатом, а стряпчем. Вопрос вполне уместный, и мы постараемся на него ответить. Поскольку парламент некоторое время назад был распущен на каникулы, адвокаты говорили столь редко, что об этом не стоит даже упоминать. Мэтр Флажо в предвидении поры, когда всяческие тяжбы прекратятся, вступил в сделку со стряпчим мэтром Гильду, в результате которой тот уступил ему свою контору и клиентуру за сумму в 25 тысяч ливров. Так мэтр Флажо и сделался стряпчим. Если же у нас спросят, откуда он взял 25 тысяч ливров, мы ответим, посредством женитьбы на мадемуазель Маргарите, коей эта сумма досталась в наследство в конце 1770 года за три месяца до опалы господина де Шуазеля. Мэтт уже давно отличал упорство, с каким он придерживался оппозиционной партии. Сделавшись тряпчим, он стал еще неистовее и, благодаря своему рвению, приобрел некоторую известность. Вот она в вкупе с публикацией пламенной записки относительно конфликта между господином Дегионом и господином Лашалате, и привлекла внимание господина Рафте, полагавшего своей обязанностью быть в курсе парламентских дел. Однако, несмотря на новую должность и возрастающий вес в обществе, мэтр Флажо не съехал с улицы Львенка Святого Спасителя. Было бы слишком жестоко лишить мадемуазель Маргариту удовольствия слышать, как соседки называют ее госпожой Флажо, и принимать знаки почтения от песцов мэтра Гильду, перешедших по наследству к новому Стряпчему». Можно только догадываться о том, какие мучения испытывал господин Доришелье, когда ехал через омерзительный район Парижа, направляясь в смрадную дыру, которую городские власти гордо именовали улицей. Перед дверьми метров Флажо карета господина Доришелье остановилась, другая карета, остановившаяся здесь же, преграждала ей путь». Маршал разглядел прическу особой, выходившей из этого экипажа, и, поскольку в свои семьдесят пять лет нисколько не утратил былой галантности, поспешно ступил прямо в грязь, чтобы предложить руку даме, которая приехала одна. Но в этот день маршалу не везло. Тощая, со вздувшимися жилами нога, ступившая на подножку, могла принадлежать только старухе. Заглянув ей в лицо, морщинистое и угреватое, под слоем румян, он окончательно убедился, что женщина не просто стара, а дряхла. Однако отступать было поздно. Маршал уже сделал движение к карете, и оно было замечено. К тому же и сам господин де Ришелье не мог похвастаться молодостью. Впрочем, клиентка стряпчива, А кто, кроме клиентки, мог приехать в карете на подобную улицу? Так вот, клиентка, отнюдь не разделяя сомнений герцога, с жуткой улыбкой вложила свою ладонь в руку решелье. «Эту рожу я где-то уже видел», — сквозь зубы пробормотал герцог и громко добавил. «Вы тоже, сударыня, к метру флажо?» «Да, герцог», — ответствовала старуха. «О, я имею честь быть вам известен, сударыня». — воскликнул неприятно удивленный герцог, останавливаясь на пороге зияющего чернотой входа. «Кто же не знает маршала герцога до прозвучало в ответ. «Едва ли такая женщина отыщется?» «Эта уродина считает, что она женщина», — прошептал покоритель Маона и, отвесив безукоризненный поклон, осведомился, «позволено ли будет спросить, с кем имею честь?» «Графиня Биарнская, ваша покорная слуга!» — ответила старуха, приседая в придворном реверансе на грязном полу входа, в трех дюймах от открытого погреба, в глубинах которого, как злорадно предвкушал маршал, она рисковала исчезнуть на третьем плие. «Восхищен, сударыня, очарован!» — воскликнул он. «Тысячу раз благодарен счастливому случаю. Значит, у вас тут -то тоже дела, графиня!» «Только одно, господин герцог, зато какое! Разве слухи о нем до вас не доходили?» «Как же, как же! Знаменитый процесс! Конечно, знаю, простите! Как же это вылетело у меня из головы! Процесс против солюсов!» «Против солюсов, верно, госпожа графиня! О нем еще сочинили куплеты!» «Куплеты?» — удивилась старая перечница. «Какие куплеты?» «Осторожней, сударыня, здесь какой-то люк», — предупредил герцог, поняв, что старуха решительно не собирается проваливаться в погреб. «Держитесь за перила, вернее, за веревку». Старуха двинулась вверх по лестнице, герцог за нею. «А куплеты забавные», — заметил он. «Забавные куплеты о моем процессе?» «Еще какие, клянусь вам. Да вы, должно быть, их знаете. Понятия не имею». Они поются на мотив бурбонесский. Начало такое. «Моя дорогая графиня, молю вас о помощи ныне. Вы мне пособите в беде». Это, как вы понимаете, слова госпожи Дюбари. «Какая дерзость по отношению к ней!» «Что вы хотите? У этих сочинителей куплетов нет ничего святого. Черт, какая грязная веревка! А вы отвечаете так». «Прошло мое время золотое, мне тяжба грозит нищетою, ах, кто мне поможет в суде!» «Но это ужасно, сударь!» — вскричала графиня. «Какое оскорбление для знатной дамы!» «Простите, сударыня, я спел фальшиво, у меня из-за этой лестницы одышка, а вот мы и добрались. Позвольте, я позвоню...» Старуха с ворчанием пропустила герцога вперед. Маршал позвонил, и госпожа Флажо, которая, сделавшись с женой стряпчиво, не перестала исполнять обязанности привратницы и кухарки, отворила дверь. Посетители, войдя в кабинет мэтра Флажо, увидели, что тот, пылая яростью и зажав перо в зубах, диктует своему первому писцу грозное послание. «Господин мэтр Флажо, что случилось?» воскликнула графиня стрябча обернулся а «Э, сударыня ваш слуга всем сердцем стол графини биарнской господин с вами сударыня а, да это же если не ошибаюсь его светлость герцог до еще один стол Бернарда, еще один господин флажо скажите что с моим процессом спросила графиня как раз в эту минуту сударыня я им и занимаюсь «Прекрасно, мэтр Флажо, прекрасно!» «Причем занимаюсь так, госпожа графиня, что шума не миновать!» М -м, «Осторожнее!» «О, сударыня, церемониться более не к чему!» «Раз вы занимаетесь моим процессом, то, быть может, уделите время и господину герцогу!» «Извините меня, ваша светлость!» — подхватил мэтр Флажо. «Но как человек в высшей степени галантный, понимаете?» «Понимаю, мэтр Флажо, понимаю!» «Теперь я весь в вашем распоряжении». «Не беспокойтесь, я долго вас не займу. Вы знаете, что привело меня к вам?» «Дела, которые недавно мне передал господин Рафте». «Да, кое-какие бумаги касательно моего процесса». «Процесса...» «Впрочем, какого черта? Вы ведь и сами знаете, о каком процессе я хочу поговорить, мэтр Флажо?» «О процессе относительно владения в Шапна». «Видимо, так». А скажите, вы его выиграете, это было бы очень любезно с вашей стороны. Господин Керцог, ваше дело откладывается на неопределенный срок. Но почему, скажите на милость, оно будет слушаться не раньше, чем через год? По какой причине? Обстоятельства, ваша светлость, обстоятельства, вам известно о решении его величества? Полагаю, что да, но о каком решении? «Его Величество принимает их много!» «О том, который отменяет наше!» «Так, и что же?» «А вот что, господин герцог, мы ответим на это с сожжением наших кораблей!» «Сжигая свои корабли, дорогой мой, вы сожжете корабли парламента!» «Тут есть какая-то заковыка!» «К тому же я не знал, что у парламента есть корабли!» «Наверное, Первая Палата отказывается принимать дела к рассмотрению!» предположила графиня Биарнская, который разговор о процессе господина Решелье не мешал думать о своем. же, «Вторая тоже?» Все пошло прахом. Обе палаты приняли решение не разбирать никаких дел, пока король не даст господину Де Гийону отставку. «Вот так так!» всплеснув руками, воскликнул маршал. «Не разбирать? Как не разбирать?» спросила взволнованная графиня. «Но не вести никаких дел, сударыня!» «Так мое дело не будет слушаться?» вскричала графиня Биарнская в ужасе, который даже не пыталась скрыть. «Ни ваши, сударыня, ни дело его светлости!» «Но это же беззаконие, нарушение приказов его величества!» «Сударыня!» — величественно возразил стряпчий, «Раз о них забыл король, забудем и мы!» — Господин Флажо, говорю вам, вы угодите в Бастилию. — Я отправлюсь туда с песнями, сударыня, и все мои коллеги последуют за мной с пальмовыми ветвями в руках. — Да он просто взбесился, — заметила графиня герцогу. — И не я один, а все мы, — подтвердил Стряпчий. — Однако это становится занятным, — проронил маршал. «Но, сударь, вы только что сами сказали, что занимаетесь моим делом», — настаивала графиня. «Верно сказал. Вашим делом, сударыня. Это первый пример, приведенный мною в записке. Вот фрагмент, который касается вас». Стряпчий выхватил из руку песца начатую записку, оседлал нос очками и принялся вдохновенно читать. «Они утратили общественное положение». Их участь вызывает сомнения, их долг попран. Ваше Величество поймет, как они страждут. Так автор настоящего прошения — держал в своих руках важнейшее дело, от которого зависит судьба одного из первых домов королевства. Он осмеливается утверждать, что благодаря его родению, опыту и таланту, дело это продвигалось успешно, и права весьма знатной и могущественной дамы Анжелики, Шарлотты, Вероники, графини Биарнской уже должны были быть публично признаны, когда ветер раздора, ворвавшись... «На этом месте я остановился, сударыня», — выпитив грудь, — сообщил Стряпчий. «Полагаю, этот пассаж выйдет удачным». «Господин Флажо!» — отозвалась графиня Биарнская. — Сорок лет назад я впервые обратилась со своим делом к вашему отцу, человеку весьма достойному. После его смерти я продолжала пользоваться вашими услугами. На моих делах вы заработали десять или даже двенадцать тысяч ливров и могли бы, наверное, заработать еще столько же. «Записывайте, записывайте!» — с живостью обратился мэтр Флажок к писцу. «Как подтверждение, как доказательство, мы вставим все это в текст». «Но теперь», — продолжала графиня, — «я забираю у вас все свои дела, так как с сегодняшнего дня вы утратили мое доверие». Мэтр Флажо, пораженный подобной немилости и условно ударом грома, некоторое время пребывал в полном остолбенении, придя в чувство... Он заговорил как мученик, исповедующийся своему божеству. — Да будет так. Бернардо, отдайте госпоже графине ее дела. — Да отметьте в тексте, — добавил он, — что истец предпочел крупному состоянию чистую совесть. — Простите, графиня, — шепнул маршал на ухо графине Бернской, — но мне кажется, вы поступили необдуманно. — А что мне было обдумывать, господин герцог? Зачем вы забираете свои дела у этого достойного человека, не желающего мириться с беззаконием? Чтобы отвести их к другому стряпчему или адвокату, вскричала графиня, с мрачной улыбкой, проникнутой самоотречением и стоической покорностью судьбе, Мэттер Флажо возвел глаза к небу. Однако, продолжал нашептывать маршал, Раз палата решили не разбирать дел, дорогая моя, то любой другой стряпчий будет ничем не лучше мэтра Флажо. Так у них что же, заговор? Силы небесные, неужели вы думаете, что мэтр Флажо такой болван, что станет в одиночку протестовать и рисковать своим положением, не будучи уверен, что его собратья не поступят так же, как он, и не поддержат его? А как поступите вы, сударь? «Я заявляю, что мэтр Флажо, стряпчий, весьма честный, и дела мои у него в такой же безопасности, как у меня дома. Поэтому я оставляю их у него, и, разумеется, буду продолжать платить, как прежде». «Не зря говорят, господин маршал, что вы — человек благородный и щедрый!» — вскричал мэтр Флажо. «Я повторю это где угодно, ваша светлость». «Вы мне льстите, мой дорогой Флажо!» — с поклоном отвечал Ришелье. «Бернарде! — воскликнул восхищенный стряпчий. — В заключительную часть вставьте похвалу господину маршалу Доришелье». «Нет, нет, ни в коем случае, мэтр Флажо, умоляю вас!» — горячо запротестовал маршал. «Какого дьявола? Зачем это? Не люблю, когда распространяются о так называемых добрых поступках. Не обижайте меня, мэтр Флажо. Я все равно буду все отрицать и ото всего отпираться. Я весьма скромен и чувствителен. Ну, что скажете, графиня?» «Скажу, пускай мое дело будет рассмотрено. Раз дела положено рассматривать, значит, так оно и будет». «А я скажу, сударыня, что для того, чтобы ваше дело было рассмотрено, королю придется послать в зал заседаний швейцарцев легкую кавалерию и штук двадцать пушек», отозвался мэтр Флажо с видом настолько воинственным, что старая сутяжница смутилась. «Стало быть, вы полагаете, что его величеству не удастся держать верх?» В полголоса спросил Ришелье у Флажо. «Не может быть, господин маршал, ведь это же небывалый случай. Лишить Францию правосудия — все равно, что ставить ее без хлеба. Вы так думаете? Вот увидите. Но король разгневается. Мы готовы на все. Даже на изгнание? Даже на смерть, господин маршал?» «Пусть мы носим мантию, но сердце есть и у нас!» И господин Флажо с силой стукнул себя в грудь. «В самом деле, — обратился Ришелье к спутнице, — кабинету министров все это совсем не кстати». «О да!» — промолчав, отозвалась графиня. «А мне-то до чего неприятно. Я всегда стерегаюсь вмешиваться в подобные истории». По моему мнению, сударыня, проговорил маршал, есть одна особа, которая могла бы помочь вам, причем особа весьма влиятельная, но вот захочет ли она, а будет ли с моей стороны прилично, господин герцог, полюбопытствовать об имени этой могущественной особы? Это ваша крестница, изрек Ришелье. Как, госпожа Дюбари, она самая. А ведь и верно. «Вы подали мне отменную мысль!» Герцог, кусая губы, осведомился. «Итак, вы поедете в Люсьенну?» «Непременно поеду!» Но графиня Дюбари не сможет сокрушить сопротивление парламента. «Я скажу ей, что хочу, чтобы мое дело было рассмотрено. После моей услуги она не может мне ни в чем отказать и сообщит обо всем королю. Его Величество поговорит с канцлером, а у того руки длинные, господин герцог!» «Мэтр Флажо, доставьте мне удовольствие и хорошенько изучите мое дело. Оно сыграет роль гораздо более значительную, нежели вы полагаете. Уж поверьте мне!» Мэтр Флажо окинул графиню недоверчивым взглядом, что не произвело на нее ни малейшего впечатления. Тем временем герцог, поразмыслив, попросил, «Сударыня, раз вы едете в Люсьену, благоволите засвидетельствовать там мое нижайшее почтение». «Охотно, господин герцог!» «Мы с вами, товарищи по несчастью, ваш процесс под угрозой, мой тоже. Когда из за себя, вы поможете и мне. Да, и подтвердите, до какой степени раздосадовали меня эти медные лбы из парламента, и добавьте, что это я вам посоветовал прибегнуть к помощи люсьенской богини». «Не примену, господин герцог. Прощайте, господа». «Позвольте предложить вам руку и проводить вас до кареты. Прощайте, мэтр Флажо, оставляю вас наедине с вашими занятиями». Маршал припроводил графиню в карету. «Рафте был прав», — рассуждал он, — «эти Флажо сделают революцию, но я, слава богу, защищен с двух сторон. Я и придворный, и член парламента. Госпожа Дюбари в одиночку ввяжется в политику и погибнет». А если устоит, то у меня есть в запасе маленький трианонский заговор. Нет, решительно, у этого дьявола Рафтея моя выучка. Когда стану министром, сделаю его начальником своей канцелярии.